Глава 19. Очевидно, он летит сюда для того, чтобы ознакомиться с пограничным городом, сказала пейдж Все новые президенты так поступают. Ты ему веришь? Спросил Тревис. Не на секунду, а ты? Чейс покачал головой и снова посмотрел на часы. 8.52. О чем ты думаешь? Спросила Пэйч. Прошло три часа с тех пор, как не сработала ловушка воры. — ответил Трэвис. — Именно столько времени требуется Боингу 747, чтобы долететь сюда из Вашингтона. Полное совпадение по времени. Холт узнал, что там все пошло прахом, и тут же сел в самолет, чтобы нанести нам визит. Нечто вроде плана Б. Пейдж задумалась. — Звучит правдоподобно, но в любом случае он появится здесь без армии и даже без секретной службы. С самого начала основания пограничного города такой вариант исключался. Если он это не примет, мы даже не откроем двери лифта. — Тогда план «Б» должен быть более тонким, чем плана, — заметил Трэвис. — Некая завуалированная угроза. Или даже прямая. Или ложь, которая должна сбить на столку. толку. И помни, Холт не может знать, что мы его в чем-то подозреваем. И мы хотим, чтобы он и дальше продолжал так думать, — сказала Пейдж. — Поэтому мы все ему покажем, но не станем рассказывать, что нам удалось узнать. Каждое его слово мы будем считать попыткой обмана. Тревис указал на пробку, все еще лежавшую на столе. — Есть еще одно место, где я могу перехватить Рубина Уарда, — сказал он. — Мотель на бульваре Сансет 12 августа. Примерно за 15 минут до того, как он вышибит себе мозги, — сказала Пэтч, — сомневаясь, что он захочет разговаривать. К тому же блокнот к тому моменту уже будет уничтожен. Тревис вспомнил, как испугался Уарт в переулке. Он представил, что пытается получить информацию от ученого в последний час его жизни. В качестве мальчика 10 лет. Секунд через пять чейс отбросил эту идею как безнадежную. — Ладно, тогда сосредоточимся на шпаргалке, — предложил он. — Все, что нам нужно знать, записано на одном листке бумаги. Мы будем работать, опираясь на информацию, которая у нас есть, начиная со встречи твоего отца в 87-м году и до момента завершения расследования Скаляр. Мы узнаем, с кем он разговаривал, кому отдал копии отчета и где они жили, а после чего я воспользуюсь пробкой чтобы снова и снова попадать в последующие месяцы их жизни. Эта часть заметно проще. К тому моменту мне будет девятнадцать, я сделаю все необходимое, чтобы добыть документ, проникну в их дома, что угодно». «Если мы сумеем принять холта и быстро выпроводить его отсюда», сказала Пыч. «скажем, за сорок минут, и тогда у нас останется еще десять часов». Только за первый час ты сможешь воспользоваться пробкой дюжину раз, если потребуется. Она поморщилась при мысли об этом, но идея ей явно понравилась. Если мы узнаем, что происходит сейчас, у нас останется несколько часов, чтобы предотвратить катастрофу. Я буду действовать с максимальной жесткостью, заявил Трэвис. Если нужно будет найти каких-то людей и прикончить их, мы так и поступим. Если потребуется. — Используем технологии бреши. Мы сделаем все, что необходимо, без малейших колебаний. Пейдж и не начали кивать. Обе выглядели взволнованными, но сомнений Тревис не заметил. — Так с кем же встречался мой отец? — спросила Пейдж. — Кэрри назвала их необычной компанией могущественных людей. Политика, разведка, финансы. Как нам их найти? — Необходимо откуда-то стартовать. — сказал Беттани. — Любая информация о встречах твоего отца, место, дата, номер рейса, что угодно. И тогда я начну разматывать клубок. — Может быть, рейсы? — спросил Трэвис. — Мы знаем, что встреча состоялась после окончания расследования. Судя по записям в архиве, 28 ноября 1987 -го года. — Если Питер летал отсюда, сможем ли мы найти сведения о конечном пункте назначения? Есть ли на базе в Браунинге архивы?» Пейдж покачала головой. «Только не в нашем случае мы никогда не разрешали фиксировать подобную информацию. Анонимность — лучший способ защиты». На лице у не появилось задумчивое выражение. «Однако архивы тех времен должны сохраниться в других местах». Она повернулась к Пейдж. «Тебе известен номер социального страхования отца». «Он должен быть где-то в системе», — ответила Пейдж. Она минимизировала документы и открыла персональное досье. Через 10 секунд Пейдж назвала Беттани номер. Та тут же ввела его в свой компьютер и погрузилась в работу. Зазвонил телефон Пейдж. Это был охранник с уровня b 4 откуда контролировались полеты. До появления борта номер один осталось 5 минут. Через минуту Бетта не сказала. «Кажется, я что-то нашла». Она продолжала нажимать на клавиши. «Кто-нибудь из вас помнит даты записей в архиве перед 28 ноября? Если нет, я могу сбегать в архив и проверить». Пейдж закрыла глаза и сосредоточилась. «Предпоследняя запись датируется концом октября», ответила она через несколько секунд. «А перед нею шестью неделями раньше, середина сентября». «Тогда у меня определенно кое-что есть», — сказала Беттани. «Взгляните сами». Трэвис и Пэтч встали у нее за спиной и посмотрели на монитор. Чей сообразил, что это финансовый отчет, в котором перечислены какие-то денежные переводы. «Выписки из кредитки Питера Кэмпбелла, начиная с сентября 1987 -го года», — сказала Беттани. Если Пэтч и встревожила вторжение в частную жизнь ее отца, Вида она не подала. «Он редко использовал свою кредитную карточку», — продолжала Беттани. «И это можно понять. Когда он жил здесь, она ему не требовалась. Но в середине сентября за три дня четырежды снимал с нее деньги. Один раз на бензоколонке и три раза в ресторанах. Все они расположены в местечке под названием Рам Лейк в штате Калифорния». Она повернулась к Пейдж. «Ты что-нибудь об этом слышала?» Только сейчас, от тебя. Так вот, твой отец побывал там несколько раз, продолжала Беттани, в конце октября и в конце ноября, э, по два дня, что вполне соответствует последним двум записям в архивах. А потом еще один раз. Но эта поездка там не отражена. Она состоялась в середине декабря. Я проверила, не бывал ли он в Рамлейк, начиная с 1984 -го года, и нигде не нашла никаких упоминаний, как и после тех визитов. Так что это не какой-то промежуточный пункт, из которого он направлялся в другие места, и три даты совпадают с записями в архивах о скаляре. Рам -Лейк непосредственно с ним связан. — Кэрри сказала, что он летал куда-то навстречу, — сказала пэйч но речь шла об одной, а не о четырех, разделенных неделями. — Я думаю, что встреча состоялась во время последнего визита, — сказала Бэттани. В середине декабря. И нет ничего удивительного, что в архивах нет соответствующей даты, если их вычистили после его возвращения. Зачем заводить новое досье, если ты избавляешься от всех остальных по этому расследованию?» Пэтч кивнула, соглашаясь с логикой рассуждения бетани. Та минимизировала окно и открыла следующее. «Поэтому для начала я сосредоточу внимание на последней поездке и проверю, кто появлялся в Рам-Лейк в то же время. Кроме того, я проверю расходы Питера, а также все остальные, и постараюсь вычленить имена людей, которые тратили там деньги в тот же период. Может быть, мы получим какую-то подсказку, возможно, кто-то из них жил в Вашингтоне или работал на разведку. Могущественные игроки, верно? «Похоже, тебе придется серьезно потрудиться», заметил Трэвис. Он представил себе. Сколько самых разных покупок делалось в городке, заинтересовавший их период. А потом не придется изучать каждого из отметившихся там людей. «Да, это займет некоторое время», — согласилась она. «У меня нет соответствующей программы. Во всяком случае, я ее еще не написала. Дайте мне пять минут». Шестьдесят секунд спустя... Они втроем поднимались в лифте на уровень B4. В одной руке бета не держала планшет. Пальцы другой летали над сенсорным экраном. Она продолжала работать даже после того, как двери открылись и они вышли из лифта. Распахнутый дверной проем пропускного пункта находился в 20 футах впереди и слева. Свет многочисленных мониторов освещал коридор. До них долетали голоса полудюжины людей. Пейдж повела их за собой. Пропускной пункт по размерам напоминал зал для совещаний, только потолок был в два раза выше. Вдоль стены, параллельной коридору, шли ряды небольших шкафов с самым разнообразным оборудованием, а также мощные промышленные компьютеры. На полукруглой дальней стене от пола до потолка висели гигантские мониторы высокой четкости. На каждом фиксировался определенный участок пустыни над пограничным городом. Одновременно вели съемку около сотни камер. Эвелин Росси, старший офицер пропускного пункта, расхаживала возле терминала с дисплеями и говорила в беспроводной микрофон. «Борт номер один. Вижу вас. Сохраняйте прежний курс и идите на посадку». Эвелин заметила пэч и кивнула ей. Пилот выдал идентификационный код. — спросила та. — Да. Тревис скользнул взглядом по другим терминалам, предназначенным для встречи вражеских сил. Техники сидели или стояли возле своих столов, без дела, но готовые в любой момент начать действовать. Пограничный город был оснащен не только многочисленными камерами наблюдения, но и одной из самых эффективных — систем обороны, способной отражать наземные и воздушные атаки. Однако главная задача состояла в том, чтобы не допускать самолеты, не имеющие специального разрешения, в свое воздушное пространство. Даже борт номер один летел сюда без обычного сопровождения истребителей. На нескольких экранах уже появилось изображение гигантского самолета, который находился на расстоянии мили, но детали оставались смутными. Все камеры стояли на земле или были подняты на фуд из-за чего изображение получалось не слишком четким. Раскаленным песком окутывали волны горячего воздуха. В результате далекий «Боинг-747» походил на каплю с крыльями. Эвелин повернулась к Пейдж, словно собиралась к ней обратиться, но передумала. Она что-то заметила на стоявшем у нее на столе дисплее и включила микрофон. «Борт номер один. Вам необходимо сделать поправку курса на 087». Сейчас вы идете мимо посадочной полосы. Пожалуйста, дайте ответ. Она прищурилась, дожидаясь ответа. Борт номер один. Подтвердите получение информации об изменении курса. Вы летите мимо посадочной полосы. Он начал набирать высоту. Вмешался один из техников. И увеличивает скорость. Борт номер один, сказала Эвелин. Если вы отменили приземление, пожалуйста, сообщите об этом. Повторяю. «Подтвердите прием моего сообщения!» Она посмотрела на остальных. «Проклятие! Почему он меня не слышит?» «Скорость по-прежнему увеличивается», — сказал техник, «и он продолжает набирать высоту. Если бы он решил повторить заход на посадку, то уже начал бы разворот, однако он следует прежним курсам». Тревис выбрал экран, на котором самолет был виден лучше всего, и подошел поближе. Форма самолета с каждым мгновением становилась все более четкой, как и его цвет. Самолет был серым, а не сине-белым. Какого дьявола? воскликнул кто-то за спиной Тревиса. На мгновение потоки горячего воздуха стали менее интенсивными, и все увидели, что это не массивное очертание Боинга 747 а более стройный силуэт Б-52. Тревис понял что намерения Холта не отличаются тонкостью. Более того, он попросту шел на пролом. — Это не борт номер один, — сказал Трэвис. — Это бомбардировщик.